Глава 45. Рассвет и тучи. Придя к четкому осознанию того факта, что совместить старую мессу с новыми во многом революционными идеями не удастся, папа Павел VI принял решение о составлении принципиально нового последования богослужения, которое будет принято во всей католической церкви. Главной книгой, содержащей в себе все тексты служб уже много сотен лет, является римский мессал. Этот сборник также стал результатом постановлений собора, только Триденского, и после этого неоднократно переиздавался и дополнялся. Последние правки внес Папа Иоанн, вероятно, не подозревая, что скоро они будут не нужны. Водушевленные духом собора иерархии, члены комиссии по реформам и сам понтифик начали работу над новым чином месс. Согласившись спустя много веков с тем неоспоримым фактом, что последователи реформации еще 400 лет назад сделали большой шаг в сторону прогресса, Папа Монтини решился на то, за что его непременно судили бы все предшественники. Святой Отец пригласил в качестве консультантов четырех видных протестантских теологов из разных направлений. Эти люди предложили свое видение того, как можно было бы улучшить католическую службу, используя свой собственный положительный опыт. Разумеется, ничего абсолютно нового изобретено не было. За основу взяли классическую мессу. Только избавлена она была от всего того, о чем мы рассуждали в предыдущей главе. Словно луковицу очищал понтифик наследия церкви, снимая вначале золотистую, но мертвую оболочку, а затем слой за слоем, добираясь до свежей и чистой сердцевины. Работа была окончательно завершена в 1969 году. Новое богослужение стало значительно короче, яснее и поучительнее. Любому человеку, зашедшему в храм, по мысли его святейшества, должно было сразу стать понятно, что происходит. Отныне служба велась на национальном языке. Переводов, конечно, пока не было, и этот процесс займет еще много времени, но на итальянский язык Месу перевели сразу. Священник теперь стоял не спиной, а лицом к собравшимся, образуя с прихожанами общину, собранную вокруг алтаря. чтение молитв совершались вслух и не перекликались с пением хора, создавая какофонию. Помимо перечисленных основных моментов, было целый ряд второстепенных. Так богослужебные облачения больше не отличались пышностью и торжественностью. Старинные экземпляры, конечно же, никто не уничтожил. Иногда их используют и по сей день. Но с момента реформы упор был сделан на простые недорогие ткани, украшенные современными дизайнами. Церковь в раз шагнула в свой век. Она перестала быть странной, диковиной и непонятной современному человеку. В Вечном Городе все так же стоят великие храмы в стиле барокко и классицизма, украшающий исторический центр. Но в новых спальных районах глазу открывается уже иная современная архитектура церквей, так сильно отличающаяся от привычной. Храмы лишены мраморных фасадов, колонн скульптур. Не встретится и многовековые позолоты с потрясающими воображения фресками. Все в новых церквях выполнено в сдержанном и прогрессивном стиле. В этом великая заслуга собора Папы Монтини. Он для всех. Каждый может подобрать церковь и богослужение по вкусу. Никто не уничтожил вековое наследие, напротив, его обогатили новым и впустили в церковь свежего воздуха. И по сей день любой желающий сможет посетить мессу, совершающуюся в простоте, а может увидеть всю ту же традиционную красоту. Неупразднена и древняя тридентская служба. Да, теперь ее практически не встретить, ведь почти всех уже много десятков лет радует и питает детище Папы Павла. Однако и почитанию традиции отдано достойное место. Римский храм Святой Троицы, расположенный на улице Петтенаре, открывает свои двери для всех, кто хотел бы увидеть старинное наследие Триденского собора и молиться так, как молились великие папы прошлого, о которых мы уже успели так много узнать. Новая заря взошла над церковью. Словно весенний бриз прокатилась от жернамента по холмам Великого Рима, распространяясь на весь остальной мир. Казалось, уже ничего не сможет и мрачить радости папы Павла. Народ вновь проникся службой и стал посещать храмы, научился слышать и понимать то, что хочет донести до него церковь. Прекратились косые взгляды в сторону протестантов, католики с уважением стали относиться к представителям других религий. Сам понтифик в духе обновления решился на невиданный шаг. Он посетил древний Константинополь. Уже тысячу лет православная и католическая церкви находились в конфликте между собой. Разрыв единого церковного полотна, произошедший в 1054 году из-за неразрешенного спора Папы и Патриарха, перерос в настоящее противостояние. Каждая из сторон веками считала правой лишь себя. Святой Отец решительно настроился покончить с этой удручающей ситуацией и первый протянул руку мира Патриарху Константинополя. Спустя 10 веков встретились преемники тех, кто порвал между собою единство. Они сняли друг с друга взаимные проклятия, обнялись как братья и спросили прощения. Подобная история могла бы показаться сюжетом доброй сказки, если бы не стойкое решение измениться, принесенное Джованни Монтини через свою жизнь и через весь собор. К сожалению, утраченное единство так и не было восстановлено. Слишком много проблем, требующих серьезного вмешательства, накопилось за эти века. Но не это главное. Самым важным было и остается мир, которого смогли достигнуть Восток и Запад, чьи церкви отныне стали именовать себя сестрами. Это произошло по воле великого папы-новатора, папы-реформатора, папы-обновителя. Роль Павла VI навсегда останется предметом восхищения многих католиков, и не только их. Солнце нового мира стремительно озаряло лучами землю, как вдруг из ниоткуда показались мрачные тучи. Группа интегристов, осознавшие свое бессилие пред лицом стремительно проходящих реформ и так и не сумевшей воспрепятствовать ходу собора, перешли в состояние агрессивного поведения и жесточайшего неприятия. Возможно, у слушателей уже сложилось представление о консерваторах как о вредителях, всеми силами пытавшихся испортить церкви и ее путь развития. На самом деле это далеко не так. Реакционеры были людьми искренне верующими, однако весьма своеобразно понимающими саму суть религии. Подобные подмены главного и второстепенного иногда случаются. Кажется, что если отменить и изменить хоть что-то, то рухнет само основание церкви. Фундаменталистов нельзя за это винить. Так или иначе, но любой вопрос в рамках религии в конечном итоге упирается в веру. Эти люди верили так. Ничего с этим не поделаешь. Никто из них не считал своих собратьев врагами. Интегристы защищали себя и свои убеждения. Наверное, в глубине души таких людей жило осознание несостоятельности своих позиций и аргументов. Возможно, они боялись с изменениями привычного образа церкви утратить и все остальное в своем внутреннем мире, И остаться ни с чем. Если это так, то традиционалистов можно понять, ведь действовать они начали гораздо более решительно. Увидев, как сбываются их самые страшные прогнозы, реакционеры не могли стерпеть происходящего. Признание других религий, уважение к христианам иных направлений и куменическая деятельность церкви словно провозглашали равенство. В глазах фундаменталистов их великая церковь превращалась из исключительной в одну из равных. Они не могли это признать. усугубляла ситуацию и ожидаемое со дня на день появление на свет принципиально нового римского мессала, который отныне должен был стать основным и отодвинуть на второй план детище Триденского собора. Такое положение дел разделило консерваторов на несколько групп, в зависимости от серьезности намерений и собственной несговорчивости. Самым жестким по праву можно назвать поведение тех, кто во всеуслышание объявил об окончании эры католицизма. Нет, они не ушли в атеизм. Себя-то они как раз продолжали считать носителями истины. Эти люди обвинили церковь в потакании всем самым страшным заблуждением и отступлением от чистоты учения. Представителей такой идеи совершенно не волновал тот факт, что они в меньшинстве выступают против коллективного решения тысяч иерархов во главе с римским папой. Данная группа реакционеров просто объявила Второй Ватиканский собор разбойничем, всех священников, утратившими свой сан, а пап Иоанна XXIII, Павла VI и всех, кто придет после них, изменниками и недействительными папами. В глазах столь бескомпромиссно настроенных фундаменталистов святой престол был отныне вакантен. Последователи подобного движения существуют и по сей день. Узнав об этом, папа Монтини был потрясен и оскорблен до глубины души. Для него, осчитавшего радости и неудачи собора своими, такой поступок бывших собратьев отозвался болью и скорбью. Вторую группу несогласных образовали те, кто в целом разделял взгляды предыдущей, но не желал так радикально сжигать мосты. Законность соборных постановлений эти люди также не признали, хотя и побоялись обвинить римского папу в ересе и не смогли счесть его отступников. Формально данная часть консерваторов сохранила общение со всей церковью, но отказалась подчиняться нововведениям. Лидером этого объединения стал уже упомянутый архиепископ Марселли Февр. Через несколько лет после завершения собора иерарх смог собрать вокруг себя несогласных священников и организовал братство, которое расположилось в Швейцарии. Назвали свое движение эти люди именем Папы Пия X, самого консервативно настроенного понтифика XX века. Выбор имени, разумеется, стал манифестом, красноречиво свидетельствующим, на чьей стороне остался ли Февер и его сторонники, и чьи взгляды они разделяют. Общество Пии X существует и по сей день. Надо сказать, оно весьма внушительное и распространяет свое влияние на многие страны. Конечно, численность этих людей нельзя даже близко сравнивать со всей католической церковью. Однако их подвешенное состояние вынуждает Ватикан принимать какие-то меры. В настоящий момент статус членов братства так и не урегулирован. Они не желают порываться Святым Престолом, но и не считают возможным согласиться с решениями Второго Ватиканского Собора. В самом начале никакие увещевания Папы Павла VI в адрес Марселя Лефевре не принесли результата. Разумеется, такое положение дел тоже весьма огорчало пантифика. Ходит легенда, что однажды в отчаянии папа как-то сказал, «Мы открыли окно, чтобы впустить свежего воздуха, но вместе с ним дьявол напустил нам и смрадного дыма». Третьей группой несогласных стали те, кто вообще не собирался вступать в открытую конфронтацию, а свое негодование они не выражали, разве что сидя в своих домах. Тем не менее, некоторые из них все же попытались, пусть и весьма аккуратно, но противостоять ходу реформ. 3 апреля 1969 года папа Монтини торжественно объявил о завершении работы над новым римским месалом и о скорейшем и повсеместном введении реформированного богослужения. Узнав об этом, кардиналы от и Бачи составили личное письмо его святейшеству, где подвергли жесточайшей критике измененную мессу и просили одуматься. Помогли в этом иерархам две римские аристократки, которые разделяли их убеждения. Эти дамы обладали обширными связями даже в Ватикане, в результате чего смогли собрать вокруг себя группу консервативно настроенных теологов, чтобы те помогли кардиналам аргументированно составить обращение. Получив текст, папа, как ни странно, отнесся к нему весьма серьезно и повелел богослужебной комиссии немедленно проверить каждый пункт претензий. Это отложило публикацию Мессала на целый год. В итоге ни один из приведенных доводов члены комиссии не сочли состоятельным. А некоторые вообще были прямо названы придирками. Консерваторам третьей группы не оставалось ничего, кроме как подчиниться. Здесь им надо отдать должное. Разумеется, они не были согласны с переменами, но раскол и конфликт сочли тяжелым преступлением. Да и должности свои терять тоже никто особо не хотел. И сегодня существуют представители всех трех групп. Их деятельность, впрочем, сосредоточена внутри них самих. Ни на ход реформы, ни на всемирное признание достоинств собора какое-либо влияние они оказать так и не смогли, и вряд ли уже смогут. Свет восходящего солнца прогнал сгустившиеся тучи. Церковь вступала в новую эпоху.